Глава 6. Связывание энергии. Как мы создаём блоки? Контроль, который достигается привычным ограничением течения энергии, это не самообладание, а самопленение. Джон Пьерракас. Шарлин сидит передо мной, так и кипя энергией, но её тело неподвижно. Несколько слезинок катятся по её лицу — но голос не прерывается всхлипами. Можно сказать, ее самоконтроль побеждает. Ее тело застыло с прямой спиной, руки плотно сложены на коленях, ноги сведены вместе. Шарлин — младшая из пяти детей. Она росла в очень эмоциональной семье с весьма скромными доходами. Ее отец управлял семьей как маленьким судном со строгими правилами. Он придерживался традиционных патриархальных взглядов. Так Шарлин не разрешалась говорить без спросу. Она, конечно, никогда не спорила, даже если решения оказались несправедливыми. Например, она не могла сесть за стол, пока не поедят её братья. Все члены её семьи отличались неуравновешенностью. Братья бессовестно её дразнили, как самую младшую. Когда отца не было поблизости, мать кричала на дочь, изливая накопившееся напряжение. Чтобы выжить, Шарлин должна была все эмоции удерживать в себе. Для этого ей пришлось нарастить большое тело. Она набирала вес и не могла его сбросить, несмотря на бесчисленные диеты. Она жаловалась на боли и недомогание. И как бы ей отчаянно не хотелось избавиться от своих блоков, Её энергия оказалась связана в тканях, и её непросто было стронуть с места. Мы увидели, как важно соблюдать баланс между зарядкой и разрядкой, чтобы оставаться здоровыми. Мы также изучили разные способы для этого, позитивные и негативные, и то, как можно блокировать энергию на разных стадиях цикла зарядки-разрядки, чтобы остаться в своей зоне комфорта. Теперь посмотрим. Что происходит с телом и разумом, если долгое время естественный цикл зарядки и разрядки остаётся нарушенным? Энергия возрастает обычно для какого-либо действия. В идеале, когда вы находитесь в ситуации, дающей вам приток энергии, её можно использовать, чтобы справиться с этой проблемой. Вы можете высказаться, убежать, уладить кризис — Другими словами, сделать то, что требуется в данный момент. Однако адекватные действия не всегда возможны. Детям, которые ещё слишком малы, чтобы защитить себя, показывают, что если те попробуют драться, будут наказаны. Может случиться так, что им некуда бежать, нет места, где бы они почувствовали себя в безопасности. Или им говорят... «Перестань плакать, а то получишь у меня, тогда хоть недаром будешь плакать». Тогда они узнают, что разрядка может иметь нежелательные, а зачастую серьёзные последствия, подчас достаточно серьёзные, чтобы маленький ребёнок почувствовал угрозу жизни. Но куда ему девать энергию в таких обстоятельствах? Она не может просто раствориться. Ребёнок или взрослый в похожей ситуации должен найти способ связать свою энергию. Это всё равно, что обмотать скотчем пакет, чтобы ничего не просочилось наружу. Связанная таким образом в мышцах и органах энергия создаёт хроническое напряжение, то, что мы называем блоком. Это может также повлиять на вегетативную нервную систему, замедляя пищеварение или дыхание. А может стимулировать симпатическую нервную систему — ускоряя сердечный ритм или поднимая давление. Связанная энергия может также отразиться на поведении или породить привычки, например, грызть ногти, стучать ногой, сжимать челюсти либо маниакально мыть руки. По той же причине у нас возникают повторяющиеся мысли, замкнутый контур сознания, которые никуда не ведут, либо мы вообще теряем способность думать. И наконец, Связанная энергия может привести к зависимостям, таким как переедание, пьянство, курение или другое поведение саморазрушения. При любом из этих паттернов связанная энергия менее доступна. Это всё равно, что иметь деньги на замороженном счету без возможности их снять в случае необходимости. Они вроде бы есть, но чтобы добыть их, нужно время. Как только такие связующие паттерны устанавливаются, возрастание энергии лишь усиливает их. Если вы склонны к перееданию, дополнительный стресс заставит вас есть еще больше, невзирая на самые благие намерения. Курильщики под влиянием стресса или из-за горящих сроков на работе начинают курить еще больше. Если вы постоянно сами себя критикуете, будьте уверены, Энергия, надвигающаяся предстоящей большой презентации, безжалостно подстегнет вашего внутреннего критика. Возросшая энергия обычно усиливает защитные механизмы. Так происходит потому, что мы неосознанно стремимся оставаться внутри своей зоны комфорта. Как правило, энергия связывается, если разрядка невозможна. Это означает, что мы связываем большое количество энергии в теле своим поведением. И после этого ее очень трудно высвободить, поскольку она заключена в тканях. Сознание отстраняется от связанной энергии и инцидента, который ее запустил, и остальная часть психики возвращается в зону комфорта. Однако связанная энергия уменьшает эту зону. Там остается меньше места для нас самих, меньше свободы быть собой, и нам приходится больше контролировать себя и свое окружение. Мы также можем уйти от своей энергии или полностью избегать ее. Это другая разновидность связывания. Энергию можно заблокировать на ранней стадии цикла зарядки-разрядки и не дать ей расти, если нельзя принять ее в свое тело. Это часто бывает при травмах, когда человек не может организовать свою энергию разумно. Отстранение — Также похоже на шок, и человек после травмы становится бледным и застывшим, апатичным. Уклонение от энергии дезорганизует и расстраивает. Оно мешает двигаться вперед и заниматься делами. Когда такое уклонение входит в привычку, человек может самоизолироваться от окружения, и тогда, обладая низким уровнем энергии, он будет испытывать хроническую нехватку энергии или подавленность. Это пример негативного связывания, нацеленного против получения энергии. В этом случае человек пытается вытеснить энергию наружу, а тот, у кого она связана в мышцах и тканях, будет стремиться удержать ее внутри. Скованность и несобранность. Так же, как в случае с избытком или нехваткой энергии, тенденция связывать энергию внутри или снаружи может привести либо к излишней скованности, либо к несобранности. В этом случае мы можем вообще не чувствовать свою энергию. Она заключена в тканях и органах тела. Скованность — это стратегия компенсации, тогда как несобранность — стратегия уклонения. Слишком сильная связанность запирает избыток энергии в теле. Слабая — удерживает нас на низком энергетическом уровне, не допуская притока внутрь. Но что бы мы ни делали, эти состояния ощущаются как нормальные. Мы думаем, что просто такими и родились. Карл слишком скован. Его бурное детство с гневливым отцом научило его справляться с большим количеством энергии. Друзья говорили, что он слишком зажат. Его дети считают, что он слишком любит их контролировать. Его тело такое же застывшее и негибкое, как и привычки. Он с регулярностью, доходящей до фанатизма, ходит в спортзал и живёт по правилам. Жена Карла — прямо противоположный случай. Её мать была алкоголичкой, общаться с которой в основном было невозможно. Так что девочка в детстве не получила много энергии. Её организм чуть не рассыпается. Её тело выглядит хрупким на грани истощения. Движения неуклюжи, а мышцы плохо очерчены, даже если она ходит на тренировки. Она быстро устает, и хотя не употребляет спиртного, тоже не способна дать своим детям много, просто потому что ее жизненных сил не хватает, чтобы взаимодействовать с их высокой энергией. Случается, что у человека слишком скована одна часть тела, а другая нет, к примеру, грудь зажата, а таз обвисший. Или «скованы бедра, но открыто сердце». Либо «энергия связана в бедрах, но свободно течет в голову». Также сердце или горло могут быть заблокированы, отделяя верхнюю половину тела от нижней. Далее приведены самые общие характеристики паттернов «скованности» или «несобранности», которые вы можете распознать в себе или других. Обратите внимание на достоинства и недостатки каждой ситуации. Некоторые черты могут оказаться полезны, даже если они являются частью защитного механизма. Отметьте пункты, которые характерны для вас. Не удивляйтесь, если обнаружите некоторые свои характеристики и там, и там. Характеристики скованности. Стратегия компенсации. Высокий уровень энергии. Возбудимость. Настойчивость, необходимость в контроле, высокий метаболизм, жестокость, строгость, мускулистое телосложение, упрямство, сосредоточенность. Характеристики несобранности. Стратегия уклонения, низкий уровень энергии, спокойствие, бесцельность, потребность в свободе, замедленный метаболизм, гибкость, желание плыть по течению, рыхлое телосложение, податливость, лень. Уравновешивание внутренней и внешней энергии. Знаете, что происходит с пакетом чипсов на большой высоте? Он раздувается, так как давление внутри больше, чем снаружи. А если мы наполним водой пластиковую бутылку высоко в горах и унесём её вниз — Давление снаружи сдавит ее с боков и снизу. Но к тому времени чипсы, вероятно, уже будут съедены. Аналогичным образом, если давление внутри нас больше, чем снаружи, тело стремится раздуться, или мы ощущаем, что можем взорваться. Если же давление снаружи больше, чем внутри, нас сжимает, и мы чувствуем перегрузку. В идеале хотелось бы, чтобы наша энергия соответствовала окружению. Тогда можно было бы расслабиться в спокойной обстановке, а при необходимости быть готовыми к действиям в напряжённой ситуации. Поскольку энергия всегда балансирует между внутренним и внешним состоянием, скованный и несобранных типы людей реагируют на внешние ситуации по-разному. Это проявляется в поведении, эмоциях, образе мыслей и форме тела. Поскольку тело является аккумулятором энергии, эти паттерны влияют на формирование тела, особенно в детстве. Хотя внешность обусловлена генетически, мы можем раздуваться или усыхать, вытягиваться или оставаться низкорослыми, расширяться или сжиматься в соответствии с балансом энергии между внутренней и внешней средой. Давайте посмотрим, как это происходит. Оказавшись в обстоятельствах, несущих в себе большой или маленький заряд энергии, мы должны справляться с ними с помощью тех паттернов, которыми уже обладаем. Любой кризис, например, является высокой энергетической ситуацией и связан со спешкой, срочной потребностью или опасностью. Чтобы справиться с этим, человек должен обладать высоким уровнем энергии. Высокие и ответственные должности и несут в себе энергию, и требуют её. Выступление перед большой аудиторией даёт много энергии, и нужно уметь справиться с этим большим зарядом в своём теле. Когда вы подвергаетесь опасности или идёте на риск, это тоже высокоэнергетические события. Напротив, одиночество, пустота или утраты несут очень низкий заряд. Нам кажется, что любой ветерок может свалить нас с ног. Чувство пустоты создаёт подавленность или вялость. Городские жители, привыкшие жить в атмосфере большой энергии, часто ощущают дискомфорт во время выходных за городом, где уровень энергии низкий. И наоборот, деревенские жители ощущают перевозбуждение на улицах Нью-Йорка или Лас-Вегаса. Если мы рассмотрим, что ощущает человек с высоким или низким уровнем энергии, попадая в разную внешнюю среду, то увидим следующие паттерны. Высокая собственная энергия. Высокоэнергетическая ситуация. Моя клиентка Джилл рассказала, что когда они с мужем попали в ДТП, он держал себя в руках, пока полиция не ушла, а затем внезапно впал в безудержный гнев, что было совсем на него не похоже. У него хватило энергии соответствовать требованиям момента, по крайней мере, какое-то время, но затем его гнев вырвался наружу. Если бы он был более собран в этой ситуации, мог бы вести себя по-другому — контролировать, манипулировать или доминировать. Энергия при этом остаётся, но реакция становится более жёсткой, что позволяет контролировать себя или других. Высокая собственная энергия — низкоэнергетическая ситуация. Наоми любила проводить отпуск на пляже, но её энергичный муж при этом чувствовал тревожность и беспокойство. Он привык выкладываться на работе и в такой расслабленной обстановке не знал, куда себя деть. Ему казалось, что он готов выпрыгнуть из своей шкуры, а всё потому, что энергия внутри была выше, чем снаружи, и жаждала выхода хоть через кожу, если нельзя по-другому. Когда энергия распирает изнутри, это может вызвать сумбур в мыслях, смятение, навязчивое состояние, излишнюю деловитость, нервозность, беспокойство и наигранное поведение. Низкая собственная энергия — высокоэнергетическая ситуация. Сандра — мать-одиночка с тремя детьми и нервной работой. Не имея времени на восстановление своей энергии, она впала в депрессию. Она обнаружила, что с трудом может ясно мыслить, принимать решения и даже убирать дом. Утром ей не хотелось выбираться из-под одеяла и начинать день, когда у человека... Мало собственной энергии, чтобы соответствовать правилам приличия, он ощущает себя перегруженным, неадекватным, испуганным, незащищенным или нерешительным. Внешнее давление может буквально стиснуть грудь или живот или заставить сжаться в состоянии депрессии от того, что требования кажутся неподъемными. Низкая собственная энергия — низкоэнергетическая ситуация. Кевину пришлось нелегко, когда они с женой решили разъехаться после 27 лет совместной жизни. В их браке именно жена обладала высокой энергией. Она налаживала внешние контакты, она следила за порядком в доме и вообще заряжала Кевина энергией своей любви и внимания. В детстве его не баловали вниманием, поэтому с энергией у него было туго. Он не отличался особой инициативностью и был вполне счастлив, возясь по мелочам в своём магазине. Но в отсутствие привычного притока энергии извне и при нехватке собственной он оказался в полной растерянности. Он ощущал не беспокойство, как муж Наоми, а скорее удручённость. Низкая энергия внутри и снаружи порождает пустоту, скуку, депрессию, беспомощность и просто ощущение потерянности. В PDF-приложении к этой книге вы найдете таблицу с возможными комбинациями и увидите, что все эти комбинации создают широкое разнообразие реакций. Энергичный человек, не способный расслабиться, может в качестве успокоительного принимать алкоголь или седативные препараты. Человеку со слабой энергией в ситуации, требующей действий, Захочется кофе, еды, скорости или наркотиков. Это все попытки, полезные или вредные, отрегулировать энергию. Слишком часто мы просто обвиняем кого-то в том, что он безответственный, слишком навязчивый, любящий командовать или рассеянный, не понимая динамики его внутренней и внешней энергии. Часто эти паттерны устанавливаются на десятилетия, будучи следствием детских стратегий, которые работали достаточно хорошо, пока человек был ребенком, но не действуют во взрослых ситуациях. Как только эти паттерны закрепляются в личности, они врастают в физические структуры тела и проявляются в осанке, мышечном напряжении, привычках организма, поведении или образе мыслей. Эти паттерны живут в чакрах, становятся частью личности и играют свою роль в отношениях с другими людьми. Но прежде чем мы всё это изучим, давайте рассмотрим некоторые способы работы с энергией в процессе исцеления.